Воздух в гостиной был по-прежнему спёртый. Дрова в камине прогорели, и осели пирамиды и белесый пепла, но жар в четырёх каменных стенах ещё держался, дышал в лицо, как из топки, и было душно. Инспектор словно ничего этого не чувствовал. Он попросил: "Расскажите мне о людях, которые здесь сегодня были, мистер Дагг. Они что же? Все считают себя писателями?" Дагг лишь ответил: Толи вернутим, наверное, представился бы как театральный критик. Мискэалтруб хотела бы считаться романистской, чувствительного направления. А что это, понимай как знаешь? Кем отрекмендовал собой Джастин Брайс, затрудняюсь сказать. Он издаёт литературно-политический журнал, основанный ещё его дедом. К его удивлению, Реклескинну. Да, я знаю. Ежемесячник Критическое обозрение. Мой отец его покупал. Когда 6 пенсов была ощутимая сумма для рабочего человека. И крита бос за 6 пенсов давал ориентировку и поддержку. Теперь-то он не боевития, чем Financial Times. Розовая водица, советы, куда вкладывать капитал, рецензии на неинтересные книги заискивает перед интеллигенцией. Но от такого журнала нынче не прокормишься. Даглш ответил, что по его сведениям Брэйс Не только не кормится от журнала, но наоборот, вкладывает в него свои личные средства, Рэтли сказал. Мистер Брайс, похоже, из таких, кто не боится, что его примут за гомосексуалиста. А на самом деле он как? Это был вполне законный вопрос. Любые данные о подозреваемых представляют ценность, когда расследуется убийство, потому что это дело явно приобретало именно такую окраску. Тем не менее, Догглш почему-то ощутил досаду. Он ответил: Понятия не имею. Возможно, слегка амбивалентен. Женат он? Нет, насколько мне известно. Но мы ведь ещё не докатились до того, чтобы автоматически подозревать каждого холостого мужчину за 40. Реклис не ответил. Возвратилась мисс Даглиш с кофе на подносе, и он принял у неё из рук чашку с выражениями благодарности, но явно без охоты. Когда она снова вышла, он поднёс кофе, карту ко и стал отхлёбывать, устремив мрачный взгляд на противоположную стену, где висела выполненная хозяйкой акварель, шелеплюски в полёте. Потом сказал: "Они злобный народ, глупые, ненасильники, как правило, но злобные. А в этом убийстве есть что-то особенно злобное. Эта секретарша-хроманожка. Она откуда вообще, мистер Далгриш?" Далглиш, ощущая себя студентом на устном экзамене, сдержанно ответил. Сильвия Кэтч, сирота, живёт одна в домике у Кажеллинна спуска. Говорят, очень квалифицированная секретарь-машинистка. Работала главным образом у Мориса Сеттена, но выполняла работу и для мисс Келтроб, и для Брайса. Я мало что о ней знаю. Вы обо всём здесь тоже. На сегодняшний день ваших знаний достаточно, мистер Далглиш. А мисс Марли Тоже сирота, воспитана тёткой, сейчас учится в Кембридже. И все эти люди, друзья вашей тёти, Донглиш не знал, как правильно ответить. Его тётка нечасто пользовалась этим понятием, и кроме одного лица едва ли назвала бы кого-нибудь в Морксмире своим другом. С другой стороны, не стану же отрекаться от соседей, когда над ними нависло подозрение в убийстве. И подавив желание дать злословитый ответ, "Само здесь знают друг друга близко, но не хорошо", он уклончиво сказал. "Лучше спросите её сами". "Ну, конечно, они все знакомые. Посёлок маленький, кругом никого. Как-то они между собой ладят. Когда не убивают друг у друга собак и кошек", заметил Реклис. Даггл лишь промолчал. Реклис добавил: "Нельзя сказать, чтобы они сегодня так уж расстроились, верно? За весь вечер ни слова сожаления о погибшем". казалось бы, писатели, кто-нибудь из них мог бы произнести по этому случаю надгробную речь. Мискэш, однако, расстроилась, возразил Далглиш. Это не от горя, у неё был шок, настоящий клинический шок. Если к утру ей не будет лучше, надо, чтобы кто-нибудь съездил за врачом. Он, разумеется, совершенно прав, подумал Далглиш. Типичный нервный шок, что само по себе кое о чём свидетельствует. Конечно, такое сообщение может человека потрясти. Но если оно для кого-то не новость, тогда вряд ли. А обморок Подзановис выглядел вполне натурально, не поддельно, и тем исключал преступную осведомлённость. Инспектор Реклис вдруг встал с кресла соннобывнедумение и посмотрел на пустую чашку в своей руке и аккуратно поставил её на поднос. Сержант Кортни, лишь с минутным запозданием, проделал всё то же самое. Похоже было, что они наконец собрались уходить.